Глава 2. Для быстрого выздоровления нужно быть на позитиве. В отличие от амбулаторного отделения, где все погрязло в нечистотах, отсутствие дисциплины и безразличии персонала, в стационаре все было чистенько и красиво. Такое впечатление, что этому месту была чужда мерзкая пыль. Пространство было небольшое, но четко зонированное письменными столами, столами для переговоров, креслами и шкафчиками для одежды. На столах были разложены симметричными стопочками медицинские книги и прочие документы. Стены были завешены памятными вымпелами и вывесками, благодарностями от пациентов. Еще там висели всевозможные почетные грамоты с панигириками. Сюда тоже набилась большая толпа больных, которая кипела и бурлила. Врачам от них некуда было деться. Дежурная медсестра сообщила нам, что у них совещание. Прождали мы до полудня. Только тогда перед нами предстал доктор средних лет с очками в позолоченной оправе, с широким лбом и крупным носом, с маленько растрепанной обильной гривой волос. Вычурно обмотанный на туловище халат, больше походивший на облачение буддийского монаха, подчеркивал фигуру врача, который бы позавидовал любой культурист. Левой рукой он обхватил какой-то трактат на неизвестном мне языке. Больные зарезвились вокруг доктора как питомцы, для которых настало время кормления. Врач сразу заявил, давайте к все в очередь и подходите по одному». От его спокойного тона все присмирели. Не знаю, сколько прошло времени, но, наконец, подошел и мой черед я подал доктору направление на стационарное лечение и квитанцию об оплате. Позволил себе поведать в общих чертах мою предысторию. Врач принял бумажки и просмотрел их. Затем он открыл ящик и вытащил оттуда знакомый предмет — мою медицинскую карту. Я заметил, что номер карты был мой, а вот имя на ней было указано чужое. «Ошибочка вышла», — невозмутимо поинтересовался я — предположив, что в этих краях такое нередкость. «Где?» Доктор пытливо посмотрел на меня. «Может, это вы по ошибке не туда зашли? А такое возможно?» «Ну, знаете, бывают больные, у которых по прибытии к нам случаются иллюзии. Вы точно уверены, что с вами такого не произошло?» Я припомнил все, что со мной было в амбулаторном отделении. События мгновенно пронеслись передо мной единым монтажом. «Может, у меня от страшной боли начались видения?» «Это бы многое объяснило». «Слушай, я объявил. Да нет, кажется, не было у меня глюков. Только ужасная боль в животе». «Как вам обращаться?» Янвей? И я поведал врачу о себе. Поразмыслив, доктор открыл мою электронную медицинскую карту и направил ее на печать. В терпении ему нельзя было отказать. Мы прошлись по всем деталям — имя, пол, возраст, место работы, симптомы, течение заболевания, история болезни и прочее. Все данные вносились в электронную табличку. — А что дальше? — Я изобразил готовность к сотрудничеству. — Полежите у нас, пока не созовем консилиум. Врач, похоже, все решил за меня. — Долго лежать? — Мне еще песню писать надо. Меня не покидала мысль, что в город К. «Я прибыл с важным заданием, словно то могло вернуть мне здоровье. Братишка-то уже не зря утверждал, что я у них почетный гость. Так что я был просто обязан уведомить стационар об этом обстоятельстве. Вы еще умудряетесь думать о песнях, когда со здоровьем беда?» Врач улыбнулся мне интеллигентно прохладной улыбкой дирижера. «Не волнуйтесь, сможете работать в палате. У нас здесь полная синергия медицины и гуманизма». Больница даже устраивает больным празднество. Мы не хотим препятствовать вашему таланту, наоборот, дадим вам больше возможностей проявить себя с лучшей стороны. Врач говорил обстоятельно и с расстановкой. Похоже, так все и было. И, может быть, с прибытием в стационарное отделение предполагаемые иллюзии меня оставят. Доктор снова окинул меня взором. Я вспомнил, что кошелька у меня нет, и стыдливо перевел взгляд за окно. Сквозь густой туман и плотную пелену дождя я разглядел внутренний дворик, который был озарен светом Красного Креста. Садик, похоже. А посреди садика вольер для птиц. «Так чем же я все-таки болею?» — нетерпеливо спросил я. «Вы не верите, что больны?» «Как же так?» «Нужно верить докторам». «Для быстрого выздоровления надо быть на позитиве». Так, фраза за фразой, врач подступился к ключевой мысли. Я понял, что допустил оплошность, залился краской, сразу вспотел и заткнулся. Врач протянул мне кипу листов на очередной раунд обследований. «Спасибо вам, спасибо», — пробормотал я от чистого сердца. В стационаре мне нужно было еще раз пройти все обследования. Это я понимал и был морально готов к такому повороту событий. Все эти обходы сулили некоторую опасность. Например, из-за радиации у меня в организме могли завестись и основательно подпортить мне генетический материал свободные радикалы, а по результатам обследования, вероятно, было бы назначено еще больше обследований. Но, со слов сестрицы Цзян, обследование в медицине всегда к лучшему. К тому же, именно по результатам обследований можно было удостовериться, что человек перед тобой действительно живой человек. Единственный обидный момент — по стационару меня никто не водил. Впрочем, это было и ни к чему. К тому моменту я уже полностью припоручил себя больнице. Неделю я обследовался, переделал большую часть тестов. Возникло неожиданно много дополнительных анализов, в том числе генетическое секвенирование, которое я прежде никогда не проходил. Положили меня в палату номер 168 отделения общей медицины. Под «общей медициной» подразумевалось направление нового типа – в котором пытались увязать терапевтическое и хирургическое отделение, а заодно всевозможные другие отделения – гастроэнтерологии, пульмонологии, онкологии, урологии, андрологии, гинекологии, психологии, аллергологии. Можно было единым скопом работать с редкими болезнями, не поддающимися моментальному диагностированию. Это перспективное направление развития больницы будущего – продвижение и интеграция разных аспектов медицинской науки на пути к стремительному формированию общей медицины, где человека лечили бы целиком. Эдакая модель медицины, где бы сливались в единое целое биология, психология и социология. На глаз палата не дотягивала чуток до 100 квадратных метров на которых в тесноте да не в обиде разместилось 40-50 пациентов. Условия здесь были получше, чем в амбулатории. Только стены и пол выдавали признаки обветшалости. Кое-какие койки стояли полуразваленные, больные плевались и мусорили где попало, изредка на глаза попадались тараканы, клопы и мухи, в углах все было подернуто паутиной, отдельные кислородные концентраторы прогнили, У выключателя кондиционера было написано краской «Сломано», а крышка унитаза в общем санузле все норовило улететь прочь. Но, в принципе, терпимые условия. Мне выдали синюю робу в полоску. На ней уже были проставлены мое имя и штрих-код. Вскоре я познакомился с пациенткой Байдай. В отличие от сестрицы Дзян и Аби, эта дамочка была совсем молоденькой, всего 25 лет от роду. Непонятно, по какой причине, но я как-то быстро проникся к ней расположением. Байдай часто выводила меня гулять из палаты, будто желая поднять мне настроение, а заодно дать мне свыкнуться со стационаром и подготовиться к предстоящему консилиуму и лечению. Никогда бы не подумал, что в стационарах обитают настолько отзывчивые женщины. В компании Байдай мне было легче и душой, и телом. Без сестрицы Дзян я ходил совсем потерянный. Как-то раз мы с Байдай спустились вниз, в сад, который разительно отличался от всех других локаций в стационаре. И там я увидел больницу с новой стороны».